Я вовсе не хотел принизить её значение. Он сказал это с такой искренностью, что Дени мгновенно простила его. Она даже позволила себе улыбнуться. А что касается твоего вопроса, то да, я посещаю церковь регулярно. Он попытался подавить улыбку. Я рад, что ты ведёшь добропорядочный образ жизни. «Ты ханжа!» — шепнула она, расправляя оборки юбки на коленях. «Почему?» «Хотела бы я знать, что бы подумал честной народ, узнав об условиях нашей сделки. Скорее всего, они сказали бы, что я парень не промах». «А что подумали бы люди о набожности мистера Вебстера, узнав, что я провела ночь под его крышей?» Или они уже привыкли к тому, что у тебя постоянно бывают молодые дамы, и поэтому не станут удивляться. В его глазах заплясали озорные огоньки. Начинается служба. Разосадованное, напускным выражением благочестивости, Денни ущипнула его за талию. Логан едва не завопил, что есть мочи. Однако успел замаскироваться кашлем. В качестве наказания он сжал её руку и держал в течение всей службы. Правда, это было не самое худшее наказание. И вообще, она даже испытала некий душевный подъём, стоя рядом с ним и слыша его грудной баритон, когда он пел гимны. Да и не гордилась, что находится рядом с ним. Он выглядел великолепно в своем модном, безупречно сшитом темно-синем костюме «Тройки». Накрахмаленная рубашка была безукоризненно белой. Галстук идеально гармонировал с костюмом и свидетельствовал об отменном вкусе Логана. От него исходил аромат мыла, хорошего одеколона и... и мятной зубной пасты. Когда они склонили в молитве головы, Дени испытала вдруг дотоле да неведомое чувство. После того, как Логана затолкали в машину шерифа и навсегда увезли из её жизни, она постоянно молилась о том, чтобы Господь не послал ему удачу. и сейчас радовалась тому, что он стоит рядом с ней, такой высокий, стройный и сильный. Дэнни на какой-то дюйм приблизилась к Логану, чтобы дотронуться до него. Он поднял руку, положил ей на плечо, легонько сжал его, и Дэнни поняла, что они молятся об одном и том же. После службы Дэнни поднял, представили людям, с которыми она не была знакома. Она вновь пообщалась с теми, кого знала в юности. Было не трудно заметить, что Логан пользуется большим уважением в обществе. Он ко всем относился весьма дружелюбно, и всякий, кто останавливался поговорить с ним, удостаивался его улыбки. Когда они продвигались к машине, их едва не сбили трое ребятишек, которые буквально набросились на Логана. Он приветствовал их весело и шумно. За этим выдком появилась картошка с прикорнувшим на плече малышом. Джерри с доброжелательной улыбкой плёлся позади, словно послушный щенок. После Adriana приветствиями, когда Дени уже познакомилась с детьми, Картушка плутовски спросила: "Ну и что вы придумали?" Дени вспыхнула, Логан поперхнулся. Джерри стало вищевать. Картушка: "Мы ещё на территории церкви, опять же дети". "Ну ведь я хочу знать", упорствовала Картушка. Перевозя взгляд с логана на Дени и пытаясь оценить ситуацию. Ты собираешься на какое-то время остаться, Дени? Я